надо мной склонился размытый силуэт прижав руки к дырке в моем животе его теплое дыхание щекочет мне ухо он давит все сильнее и сильнее но меж его пальцев все равно сочится липкая кровь силуэт тихо про себя ругается и пытается вытащить меня из черноты в залитое солнцем утро может было бы сказать ему что все плохо Мы умираем, наша плоть остывает и превращается в тлен, и каждый из нас чувствует, как это происходит. Кровь выходит из нас медленными толчками, выплескивая на лесную почву наши краски и мысли. Каждый вдох медленнее предыдущего, и дается все тяжелее с каждым из них, из нас уходит частичка тепла. Уверенный ритм сердца ломается, и теперь его биение больше напоминает игру маленького котенка или же треснувший барабан все тише, все сбивчивее. Времени на прощание нет, осталась лишь холодная неподвижность, которая вползает в наши пальцы и руки, в ноги и лодыжки, а потом дюйм за дюймом взбирается все выше вверх по ногам. В своем бездонном провале плачут малыши. Они никогда ничего никому не делали. Им всегда не везло. Яркий, сверкающий мир проваливается во мрак. На окровавленную лесную подстилку длинными полосами ложится солнце. Где-то рядом, далеко-далеко, воет собака. А потом ничего.